Фианрир вполне мог позволить себе роскошь не поперхнувшись проглотить меня вместе с моим драмодером гитаганом, щитом и прочими волшебными причиндалами, которые, как выяснилось, были нужны мне не больше, чем детские погремушки. Но он не спешил мною пообедать, то ли не успел нагулять аппетит, то ли всё ещё считал меня своим хозяином и повелителем. Ну да, по сценарию-то нам полагалось играть в одной команде. Извини, милый, Но тебе придётся исчезнуть, ласково сказал я, возлагая свои пылающие руки на его огромные лапы, выше я бы просто не дотянулся. Лапы тут же вспыхнули тем самым зелёным пламенем, которым, если верить свидетельствам очевидцев, пылало моё собственное тело. Фенрир замер, а потом дико взвыл, и одна из его чудовищных конечностей обрушилась на меня. На этот раз я не позволил тьме небытия поглотить меня даже на мгновение. Оказывается, я как-то успел научиться умирать, не теряя сознание. «Ничего страшного. Еще одной жизнью меньше. Всего-то», — равнодушно подумал я, лежа на спине и наблюдая, как апокалиптическое чудовище горит, подобно фейерверку. «Лихо ты с ним разделался», — одобрительно сказал Анатоль. Он каким-то образом оказался рядом и протянул руку, помогая мне подняться. «Смотри-ка, а твое пламя погасло». А ну и к лучшему. Слишком уж жутко это выглядело. Погасло так погасло. Надо будет снова разгориться, откликнулся я, оглядываясь в поисках своего дромедера. Синдбат тут же обнаружился. Он переминался с ноги на ногу, а в нескольких шагах от меня и выглядел вполне невозмутимым. Это было здорово. Афина положила тяжёлую руку на моё плечо. Видел бы ты себя со стороны. Маленькая шаровая молния, испеляющая гиганта. Зерьф с бідняка, от зависти чуть последнего ума не лишился. Рад, что тебе понравилось, улыбнулся я. А где Один? Как это где? Вот он, идёт сюда. Всё, отец битв, свершилось. Кто кто, а уж ты-то теперь свободен от своей судьбы, что бы ни случилось, крикнул я Одину. Спасибо, Макс, ты сделал мне поистину великий дар. Теперь я твой должник, покажив. Согласен, кивнул я. А где твои родственнички? Уже появились? Сам не знаю. Наверное, я просто забыл, какими были их лица. Мне кажется, они пришли, но я почему-то не могу отличить их от прочих. Значит, они больше ничем не отличаются от прочих, усмехнулся я. Элементарно, дорогой Ватсон. Как ты меня назвал? Ватсон это не моё имя, возразил один. Одним именем больше, одним меньше. Какая тебе разница? А это кто такие? Не твоя родня часом? К нам приближались удивительные существа. На первый взгляд в них не было ничего особенного, разве что пол не поддавался мгновенному определению, но лёгкость походки и непроницаемая темнота взоров выдавала их нечеловеческое происхождение. "Нет", покачал головой Один. "Но я их знаю, это эльфы". "Ого, наши апостолы сдержали своё слово", обрадовался я. "Прислали эльфов нам на подмогу". прислали? Ну уж нет. И он действительно рассказывал нам о тебе, но мы пришли сюда по собственной воле. Голос эльфа оказался столь сладкозвучным, что у меня дыхание перехватило. Мы сочли благом присоединиться к тебе, ибо нам нравится, как ты всё устроил. В этом хаосе есть привкус веселья. Грех было бы не принять участие, говорил эльф. Но жаль, что ты так поспешно сжёг волка. Мы рассчитывали полакомиться его волшебным мясом, а ты оставил от него только пепел. — Сами виноваты. Не надо было опаздывать к обеду, — усмехнулся я. — Все равно я вам рад. А как насчет волшебного мяса мирового змея? Не желаете? Думаю, он появится с минуты на минуту. — Ты и сам не знаешь, о чем говоришь. Мировой змей — это необыкновенное чудовище, которое можно убить и съесть». У него столько жизней, сколько сердец бьётся под этим небом, значит, гораздо больше, чем у меня. Ладно, что-нибудь придумаем. Не надо ничего придумывать. Пасть змея это врата, ведущие в небытие, но в то же время это врата в бессмертие. Главное выбрать правильный путь. Откуда ты знаешь? изумлённо спросил я. Есть только один способ получить знания опыт. В своё время мы прошли через эти врата, поэтому я знаю, о чём говорю. А пока посмотри-ка на небо. Это редкое зрелище. Не пропусти его. Я послушно задрал голову, остальные повторили моё движение. Зрелище, открывшееся нам, не поддавалось никакому описанию. В быстро темнеющем небе мельтешили светящиеся силуэты диковинных существ. От них не исходило никакой угрозы, но их хаотическое движение причиняло мне какое-то мучительное неудобство. Кто они? ошалел он, спросил я. Это созвездие. Когда мир рушится, созвездия покидают небо. Видишь ли, перед тем как уйти, они приняли тот облик, который на протяжении тысячелетий приписывали им люди. Перед тем как уйти? возмутился я. Ну нет, ещё не время. Я им не позволю. Почему? Потому что я не хочу, чтобы этот мир рушился. Я снова поднял голову к небу и требовательно сказал: "Не вздумайте разбегаться, голубчики, оставайтесь здесь". Диковинные существа послушно прекратили своё мельтешение. Разумеется, даже сейчас небо не было похоже на то, что я привык видеть над своей головой по ночам, но теперь я мог разглядеть очертания созвездий, изумительно красивые и обезоруживающие конкретные Гибкое тело льва, застывшие чаши весов, водолей с традиционным кувшином, медведицу, совершенно не похожую на знакомую мне с детства неуклюжий ковш, волопаса с длинным пастушьим посохом. Змею уже близко, озабоченно сказал один из эльфов. Чувствуешь, как похолодало? Нет, но я чувствую, как дрожит земля, и воздух стал таким густым, что его надо пить, а не вдыхать. Это он, это он. Постарайся смотреть на змея без страха и враждебности. В сущности, он не слишком отличается от тебя самого. Ты одна рука судьбы, он другая, а кроме нас у этой стервы имеется ещё добрые 1000 рук. Так что никто не уйдёт без рождественских подарков, усмехнулся я. Так оно и есть, спокойно подтвердил эльф. А потом мне стало не до разговоров. Я увидел змея Он не был похож на настоящую гигантскую змею. Он вообще не был похож ни на что ни живое существо, ни чудовище, которое можно считать своим врагом или опасным противником, а просто бесконечно длинный, толстый луч абсолютной темноты, живой, сверкающий и осязаемый. В том месте, где эта темнота казалась особенно густой и непроницаемой, находилась пасть змея. Я знал это наверняка. Подобно тому, как глядя на дерево, мы сразу понимаем, где его ствол, где ветви, а где корни, из этой почти невидимой пасти извергались сгустки особой плотной тьмы. Они были почти живыми, алчными и озабоченными поиском пищи, так что поглощали всё, с чем соприкасались. Приземистые строения служебных помещений, красные киоски с кока-колой, опустевшие клетки, скамьи и цветочные клумбы Исчезали у меня на глазах, как акварельные моски, небрежно залятые чёрной тушью. Это и есть хвалёный яд змея, понял я. Хорош был бы Тор, если бы сунулся к нему со своим дурацким молотом. Птицы, всё это время кружившие над моей головой, испуганно взмыли ввысь. Присутствие змея их явно нервировало, а небо его вроде бы не интересовало, по крайней мере, пока. Макс, вот теперь мне страшно. Я обернулся, И увидела тчаиные глаза Афины. Она нервно кусала губы, те самые, которые мне посчастливилось целовать вчера, целую вечность назад. Но моё помертвевшее сердце осталось равнодушным к её паническому страху. "Я не справлюсь с этим", настойчиво сказала она. "Ну что ж, не справишься и не надо", я пожал плечами. "Тебе вовсе не обязательно оставаться здесь, Палада. Ты можешь улететь, как эти птицы. Почему бы и нет?" Ты всегда была одной из них. Нужно только вспомнить об этом. Ты можешь стать чем угодно и уйти вместе с ветром. Помнишь, я обещал тебе, что такое возможно? Он уже начал дуть, твой ветер. Позволь ему унести тебя. Я вдруг осёкся, словно бы захлебнулся собственным монологом, а затем с моих губ сорвались какие-то чужие, непонятные мне самому слова. Не то заклинание, не то последние нежные признания на неизвестном мне самому языке. Круглые от ужаса серые глаза Афины исчезли. Несколько мгновений на меня смотрели жёлтые совиные глаза, а потом крупная хищная птица с восхитительным яростным криком впилась кривым клювом в моё плечо. Она укусила меня всерьёз, до да крови, оставалось только радоваться, что ей не взбёрло в голову выклевывать у меня глаза. Потом ее крик слился с другими птичьими криками и растаял где-то на недосягаемой высоте. «Ничего себе поцелуй на прощание!» — ошеломленно сказал я. «Могла бы сказать спасибо, я ведь только что помог ей вырваться на свободу. Иногда свобода — самый страшный дар». Я обернулся и увидел Гермеса. Он показался мне серьезным и печальным. А вид до сих пор этот весёлый бог не грешил подобным выражением лица даже в самые тяжёлые для олимпийцев дни. Мне, кажется, Афина любила тебя, добавил он. Нужна ей была эта свобода, как индюку патрона. Сестрёнка очень испугалась, это правда. Но, думаю, она бы всё-таки предпочла сунуться в пасть змея, рука об руку с тобой. Она просила тебя не о свободе. Ей требовалось что-то попроще, несколько утешительных слов. Ласковый взгляд, утешительные слова и ласковые взгляды ещё никогда никого не спасали от смерти. Мне кажется, я её тоже любил, да так сильно, что теперь, когда её больше нет рядом, всё остальное уже не имеет никакого значения. Поэтому ей достался мой самый лучший дар, тот, который я так и не смог сделать себе самому. А нужен он ей был или нет, откуда нам с тобой знать? Думаю, со временем она сама разберётся. В отличие от нас, у неё теперь есть время, даже на такие пустяки. А у нас нет. Видишь, змея уже совсем рядом. Что будем делать, владыка? Есть идеи? Голос Анатоля не дрогнул. Он звучал насмешливо и вызывающе. По крайней мере, он-то уже выиграл свою битву, хоть один из нас. И то хлеб. Никаких идей. Я бесшабашно рассмеялся, а потом набрал в лёгкие побольше воздуха и заорал во всю глотку. Кто любит меня, за мной! Вообще-то я вовсе не собирался орать и уж тем более цитировать Жанну Дарк. Сам не знаю, как меня угораздило, но именно тогда я понял, почему маленькая Жанна выбрала именно эту дурацкую фразу, чтобы повести за собой свою армию. По большому счёту, это единственное по-настоящему честное предложение, которое может сделать полководец своим солдатам. Я повернулся лицом к змею и устремился вперёд. А когда первая капля ядовитой тьмы соприкоснулась с моей кожей, нахально расхохотался: "Ну ладно, ещё одной жизни ю меньше. Тоже мне, несчастье". Признаться, мне не хватало джина и его насмешливого глухого голоса. Он непременно сказал бы мне сейчас: "Зачем так много эмоций, владыка?" или что-то в таком духе, а потом не поленился бы нажать на кнопку и врубить моё любимое иннуэнда. чтобы я дурак вспомнил, что могу быть всем, чем захочу, и не пёр на это непостижимое чудовище, как контуженный герой мировой войны на вражеский танк. Оно, поскольку мой мудрец был где-то далеко, я продолжал корчить из себя последнего солдата всех времён и народов, с идиотской ухмылкой блаженного, отвоевывая у вечности метр за метром безнадёжно мёртвой земли. А потом я, невменяемый, оплёванный тёмой, но всё ещё живой, оказался совсем рядом с пятном тьмы, которое было пастью змея. Она больше не пугала меня и не завораживала меня, наверное, просто потому, что я слишком устал. К тому же я успел привыкнуть к факту её существования, принять её как малоприятный, но вполне обыденный фрагмент реальности. Я не раздумывая шагнул вперёд. Это не было осознанным решением. Просто я даже не успел подумать, что можно притормозить, и лишь тогда с изумлением понял, что рядом полным-полно желающих повторить мой нечаянный подвиг. Мои спутники, мои невезучие ланцкнехты, которым я с самого начала не сулил никакого жалования и даже не обещал отдать вечность на разграбление, мои мертвые духом, ненадолго восставшие из своих могил, Мои бессмертные герои и перепуганные дети, чёрт бы их побрал, слишком серьёзно отнеслись к нелепому приказу своего непутевого полководца, безвкусному лирическому восклицанию, неуместной цитате. Кто любит меня за мной? Что ж, их можно понять. Глотка змеи оказалась слишком тесной для нас. Я явственно услышал тихий царапающий звук, что-то вроде покашливания. Аг, уподавился гад, злорадно подумал я, пробираясь всё глубже. А потом обступившая нас темнота вдруг рассыпалась, превратилась в мириады невесомых хлопьев, которые медленно оседали на землю и исчезали, соприкасаясь с её тёплой поверхностью, таяли, как непутёвый майский снег под лучами полуденного весеннего солнца. Случилось то, о чём я смутно знал с самого начала. Наваждение рассеялось, Никакого мирового змея больше не было, а я еще был, и мои люди оставались рядом со мной, ошеломленные собственной дерзостью и сказочной фальшью счастливого финала. — Воля Аллаха свершилась, Али! — воскликнул Мухаммед. — Ты одолел все зло этого мира, и теперь все зло этого мира. Да ну тебя, куда уж мне. И боюсь, что как раз Аллах не будет слишком мною доволен. вздохнул я. Вообще-то мы с ним договаривались о другом. Ну да ладно, плевать. Ты здесь ещё, отец битв? Да, здесь. Судя по тону, Один был весьма удивлён тем, что он до сих пор никуда не подевался. Вот тебе и твой хвалёный Рогнарёк, какое-то дурацкое наваждение. Не более того. Ты рад, спросил я. Я мог бы сказать, что рад, дабы доставить тебе удовольствие, но я больше не знаю, что такое радость. — обстоятельно объяснил он. — Я тоже. Того парня, который это знал, больше нет. А я так, незваный гость в его подержанном теле. — Кем бы ты ни был, но тебе удалось победить судьбу. Я услышал мелодичный голос и лениво удивился. Неужели эльфы тоже поперли следом за мной в пасть змея? Уж им-то это точно не было нужно. — Вопрос в том, стоило ли ее побеждать, — печально добавил эльф. Вместо того, чтобы пройти через врата, ты разнёс их в клочья. И что теперь? Теперь понятия не имею. Я сделал всё, что мог, и чего не мог за одно самое время подавать в отставку. А солнце всё-таки погасло, да? жалобно спросила Галатея. Я думала, что теперь оно снова появится на небе, станет светло и всё вернётся. Напрасно-то так думала, сухо сказал я. Мы все были молодцами и действовали так хорошо, как могли, но никаких наград нам не светит. Это было ясно с самого начала. Разве не так? Ты слишком жесток, укорил меня эльф. Твои люди переступили через себя, чтобы последовать за тобой. Можешь мне поверить, им было куда труднее, чем тебе. Я не жесток, просто мне нечего им предложить. Есть, напомнил эльф. Ты и обещал Афине что все смогут уйти вместе с ветром. Но когда дошло до дела, ты почему-то отпустил только её. Неудивительно, что она тебя укусила, стерва нежно сказал я. Маленькая, кусачая, сероглазая стерва, злая, но справедливая. Если бы этот чёртов ветер принёс её обратно. Но он не принесёт, да? Не принесёт. Тебе ничего не светит, владыка. Да, говоплата за могущество, ты и сам знаешь. А теперь призови ветер, полководец. Посмотри на своих солдат. Они легки и свободны. Их глаза блестят, как глаза бессмертных. Отпусти их с миром. Да, конечно. Я только сейчас понял, что почти сознательно удерживаю их при себе, потому что боюсь остаться один на краю умирающего мира, под этим переменчивым небом, не похожим ни на одно из тех, под которыми я привык бродить. Спасибо тебе. Хорошо, что ты вовремя оказался рядом и напомнил мне о моём долге. Хотя я-то думал, что мне понадобится помощь совсем другого рода. Ну, знаешь, всякая романтическая чушь. Действительность всегда проще, чем вымысел, и гораздо страшнее, правда? Вокруг полным-полно драконов, которые то и дело пожирают нас заживо, изо дня в день. Так что мы перестаём обращать на них внимание. И считаем, что это и есть нормальная человеческая жизнь. Это правда, согласился я. Ты говоришь так, словно знаешь, что это такое, быть человеком. Впрочем, наверное, ты действительно знаешь. А потом я лёг на спину, закрыл глаза и расслабился. Я откуда-то знал, что мне не придётся призывать ветер. На этот раз от меня требовалось только одно не мешать его прохладным потоком пронестись над моей головой. стирая остатки реальности, как пыль с подоконника. Ты ещё здесь, Али, или с нами осталось только твоё бренное тело? Голос Мухаммеда вернул меня к жизни. Не могу сказать, что я был рад к ней вернуться. Это самое бренное тело мучительно ныло, словно меня в течение долгого времени подвергали жестоким пыткам. Голова весила несколько тонн, а на душе дружно скребли все представители кошачьего племени, включая Настасию Кинский и Малкольма Макдауэлла из одноимённого кинофильма. "Я ещё здесь", неохотно признал я, закончив малоутешительную ревизию собственных потурах. "И ты ещё здесь? Почему ты не ушёл?" "Как я могу уйти? Я жду, пока нас с тобой призовёт Аллах". Я вспомнила его талантах и поморщился. "Ну уж если Мухаммед вбил в свою упрямую голову, что нам срочно надо к Аллаху, значит так оно и будет. Не отвертишься". Это было восхитительное зрелище. Жаль, что ты его не видел. Я обернулся и даже не сразу узнал Одина. Глубокие морщины на его лице разгладились, на губах блуждала мечтательная улыбка. Чего я не видел, как уходили твои люди? И мои родичи, и олимпийцы, и эльфы, и ещё какие-то твари. Я и не заметил, когда и откуда они появились. Но ушли они все вместе, словно между нами никогда не было никаких различий. С юга дул удивительный ветер, его потоки были окрашены в дивные цвета, названий которых я не знаю. Он унёс всех, и по их лицам можно было понять, что они весьма довольны своей участью. А почему ты не ушёл вместе со всеми, если уж тебе так понравился ветер, спросил я. В глубине души я подозревал, что этот гордец просто побрезговал разделить общую судьбу. Ребята вроде водина всегда предпочтут попасть в ад для избранных, если им скажут, что рай для всех. Я хотел уйти с ними, но я подслушал, о чём ты там шептался с эльфами. Или что с того? Ты признался им, что боишься остаться в одиночестве. объяснил один. А я твой должник. Я не знал, что твой соратник тоже пожелает остаться. Впрочем, это ничего не меняет. Мы с тобой неплохо ладили, даже когда были врагами, и я подумал, что могу тебе пригодиться, что бы ни случилось. И ты решил оставить мне компанию? Спасибо, дружище. Я не знал, плакать мне или смеяться. Вот уж не ожидал, что грозный скандинавский бог возьмётся меня опекать. Видите, что происходит? Небо опускается. В голосе Мухаммеда не было никакой тревоги. Он просто сообщал нам новость, которую лучше знать. Так говорят, дождь пошёл тому, кто собирается выйти из дома. Как это опускается? изумлённо спросил я, задрав голову. Я подавился собственным вопросом. Небо действительно устремилось к земле. Оно уже было совсем близко. Метр 3, не больше. Примечание редактора. Я растерянно подумал, что ещё немного и можно будет дотянуться рукой до сияющих созвездий, которые попрежнему толпились на его тёмной поверхности. Приехали, упавшим голосом сказал я. Напрасно вы остались со мной. Куда подевался прежний весёлый владейка, который храбро лез в пасть Йормуганга? Один заговорщически ткнул меня локтем в бок. Его глаз лучился лукавством. Мы что-нибудь придумаем, Макс. пообещал он Неужели ты считаешь, что я ни на что не гожусь? Ты-то годишься. А ну я уже ни на что не гожусь, один. Моё пламя угасло. Знаешь, как это бывает? Знаю. Когда мы встретились, я тоже мог сказать, что моё пламя угасло, но теперь оно вспыхнуло с новой силой. Что ж, значит я быстро верну тебе долг. Тем лучше. Ненавижу ходить в должниках, сказал он. Протягиваю руку к неправдоподобно близкому небу. Огромное огненное существо, оснажённое угрожающими клешнями и не менее угрожающим жалом на хвосте, скользнуло нам навстречу. Мгновение, и один уже сидел на нём верхом, а потом помог мне занять место впереди себя. Если я уж столько лет ездил на упрямцах лейпнири, значит, могу прокатиться и на этом чудовище. Ты знаешь, кого мы седлали, спросил я. Это созвездие Скорпиона. Наверное, он может ужалить. Я тоже могу, если рассержусь, заверил меня один. Теперь нам следует предстать перед Аллахом Али. Он не приветствует неторопливых. Неугомонный Мухаммед упорно гнул свою линию. Я обернулся на его голос и увидел, что он несется вслед за нами верхом на огромной голой женщине. Сладострастный пророк оседлал созвездие Девы.